«Ольга. Квест. Финишная прямая. А еще говорят, что мировой терроризм постоянно совершенствуется и меняет свои формы», — обращаясь ко всем сразу и никому конкретно пространно высказался Костик. «В очередной раз высказался». Зугеред в очередной раз сделал вид, что абсолютно не понимает прозрачного намека, обращенного в его сторону. Нервы у чекиста оказались крепкими». Ольга подумала, что если бы ее кто-то так откровенно и настойчиво троллил, то она бы уже не выдержала. Сломанный нос прекрасно решает подобные мелкие бытовые проблемы и сохраняет целостность нервных клеток. — Костик, заткнись, пожалуйста! — максимально вежливо попросил Аркадий, умудряющийся держать на коленях ноутбук, в левой руке планшет, а в правой — прижатый к уху смартфон. Кудесник с кем-то разговаривал по телефону, вернее, скорее слушал периодически, дакая и угукая невидимому собеседнику. Ольга протянула руку и взяла у парня планшет. Аркаша кивнул на автомате. Девушке показалось, что увлеченный разговором кудесник даже не идентифицировал, кто именно пришел ему на помощь. Кто бы что ни говорил, а искать крохи информации в самых неожиданных местах и собирать кусочки пазла в цельную картинку у юноши получалось лучше всех в команде. Но сам Аркадий в такие моменты просто выпадал из реальности, как будто в параллельную вселенную, проваливался. Они колесили по Москве уже второй час, пытаясь максимально полно разговорить друзей и приятелей пропавших подростков. «У них целое сообщество в интернете было», — рассказывала одна из подруг, «любители квестов. Там не просто догонялки или бродилки, там практически академическое образование требовалось. Как-то соревнования на скорость с другими командами в имении Юсуповых планировалось». Так Артем с Ленкой неделю в Ленинке зависали, еще и шпаргалки готовили, представляете? «Чего?» — искренне изумился при этом заявление Костик. «Мне казалось, прибежать, найти и побежать дальше. Вот суть современного квеста». «Да не, таких они лузерами называли», — рассмеялась говорившая с детективами девушка. «Им обязательно хотелось приключения, где можно было соревноваться в решении каких-то загадок или головоломок». В общем, Ольга подумала, что и впрямь многое упустила в своей жизни, наполненной спортом. Даже сейчас она так и не могла до конца представить ситуацию, в которой можно тратить столько времени на обычное развлечение. Тем более не просто тратить, но еще и готовиться к этому. «Мне кажется, что я все понял», — задумчиво протянул Аркадий, не отрывая глаз от планшета. Штатный ботаник агентства выглядел сейчас до да нельзя комично, скрючившись в три погибели с гаджетом в руках и чуть ли не носом, упираясь в экран. «Хм!» <къем> — многозначительно кашлянул Костик, косясь на майора ФСБ. «Кто его знает? Что сейчас ляпнет, увлеченный решением головоломки Аркаша? Некоторые вещи объяснить силовику потом будет очень и очень сложно». Впрочем, Аркадий, если и услышал кашель коллеги, то не стал придавать ему особенного внимания. «Мне кажется, что я понял, где искать пропавших ребят», — с широкой улыбкой на лице заявил юноша. «Причем место довольно примечательное. Думаю, что долго блуждать не придется». «Интересно», — сразу же оживился майор. «Координаты дать сможете? Я переправлю коллегам, пускай они проверят». «Не-не, так дело не пойдет», — практически перебил Зугереда Костик. «Мы, значит, вычислили, а ваша контора теперь все сливки снимет? Давайте и не будем никому ничего сообщать, а проверим сами. В конце концов, нам тоже хочется немножко побыть героями». Теперь уже закашлялся Георгий, причем не специально, а просто поперхнулся воздухом от неожиданности. Он вообще-то вселенской славы не искал и считал, что они и так привлекли к себе слишком много внимания. Еще и майор этот в салоне. Отдать ему данные, пускай катятся на все четыре стороны. «Вообще-то не так уж сильно и хочется». Судя по всему, Ольга мыслила в том же направлении, что и Ворон. «Товарищ майор, вас куда подвести, Или вы здесь выйдете?» «Ну уж нет», — весело рассмеялся Зугерет. «Вам так просто от меня не избавиться. А вдруг вы мне сейчас пустышку подсунете, а гениальную идею при себе оставите? Меня очень заинтересовала ваша компания, так что я с вами планирую быть до самого конца. Ну, в смысле, до того момента, пока мы пропавших не найдем». «Не было печали, купила баба порося», — непроизвольно подумала Ольга. «Понятное дело, никто майора не покупал, он сам навязался в попутчике. Но как теперь от него избавиться? Все-таки не бумж подзаборный, целый офицер могущественной структуры. Другой вопрос, что эти ребята никогда ничего просто так не делают. Это сейчас он доброжелательно улыбается, в 32 зуба. А чуть позже, когда ситуация изменится, улыбка запросто может стать акульей или вовсе превратиться в оскал. И во всем виновата она, Ольга. Привыкла везде идти напролом, нахрапом, вот и влетели с разбега в неприятности. Кто заставлял их идти беседовать с родителями? Надо было сразу, как только увидела полицейских в квартире, притворяться дурой и бежать, не оглядываясь. Но нет же, мы так не умеем. Вот теперь сиди и расхлебывай последствия своего упрямства в виде целого майора ФСБ». «Ну так как?» — жизнерадостно поинтересовался Николай Валерьевич. «Аркадий, вы поделитесь с нами своей догадкой? А то я уже весь изнываю от нетерпения». Ольга поймала на себя вопросительный взгляд Аркадия и обреченно махнула рукой. «Пусть рассказывает. Сейчас действительно самое главное — это дети. А с майором разберемся потом. По факту». «В конце концов, у них действительно есть лицензии частных детективов, так что они пока никого не обманывают. А если что-то пойдет не так, то...» «То и разбираться. Будем потом». «Давай, Аркаша, не томи», — попросила она все еще сомневающегося юношу. «Время дорого». «Но вот время у нас пока еще что есть», — не согласился с ней кудесник. «Если я все понимаю правильно, то нашего неизвестного интересует полнолуние, которое наступает сегодня ночью. Если верить интернету, то оно случится в два часа после полуночи». «Тут ты прав», — согласился с ним Георгий. «В два часа ночи сегодня, еще три дня продлится активная фаза, пока луна не пойдет на убыль. Самое благоприятное время для ритуалов, обращения оборотней и сбора некоторых лечебных трав». Заметив взгляд майора, ворон на секунду смешался, а затем добавил: Ну, я в том смысле, что все эти так пишут. Знаете, всякие сайты для доморощенных ведьм и колдунов. Да я так сразу и подумал, вновь расплылся в улыбке Зугерет. Зачем вы оправдываетесь? Ну так вот, продолжил тем временем Аркадий, не обратив на заминку ворона никакого внимания. Я нанес на планшет те точки, которые нашла группа Татьяны. Как вы помните, их было несколько. Юноша развернул ко всем экран гаджета с изображением карты и красными точками на ней. «Меня заинтересовало издевательство организатора квеста, что участникам пришлось сначала бежать на Ивантеевскую улицу, потом в Измайлово». «Да-да, мы знаем», — перебил его Костик. «Метро, городок, сокольники, что там еще?» «Не торопись», — — попросил Аркадий. На первый взгляд кажется, что они разбросаны хаотично, но если соединить их линиями... Юноша развернул экран к себе и сделал несколько движений пальцами. «Это звезда!» — пояснил Аркаша, снова разворачивая экран. «Звезда, у которой не хватает вершины. И если прикинуть, исходя из пропорций уже имеющихся фигур, то навершие звезды должно быть здесь!» Палец кудесника уперся в какую-то точку, в зеленой зоне Москвы. и остров!» — пробормотал Костик. «Это проблема!» «Там же настоящий лес, в котором можно блуждать до бесконечности!» «Ну, не скажите, уважаемый!» Внезапно посерьезневший майор подался вперед и внимательно изучал творчество Аркадия. «Скорее всего, ваш коллега прав, и никаких долгих блужданий не понадобится. Я знаю это место. Приходилось уже однажды бывать там». «Искали террористов!» Попытался пошутить Георгий, сам моментально понявший, что острота получилась плоской. «Не самое банальное место для прогулок». «Не террористов, но по работе», — все же серьезно ответил Зугерет. Он щелкнул ногтем по экрану планшета. «Здесь находится языческое капище. Новодел, конечно же, но я так понял, что место выбиралось не случайным образом. По крайней мере, те ребята, которых мы там арестовали, были искренне уверены в могущественности земли, на которой установили идолы, и были согласны на любые методы, чтобы пробудить скрывающуюся силу. «Мы, например, помешали совершить человеческое жертвоприношение. Буквально в последний момент успели». «Ну вот», — кивнул Аркадий, как будто не услышал для себя ничего необычного. «Мне кажется, что в этот раз нас ждет что-то подобное. Я вообще поражаюсь наивности этих товарищей. Тот, кто организовывает квест, даже не особенно старался скрываться. Классическое описание ритуала просто на сайте, с яркой вывеской». Аркадий повернул кольги и Костику планшет. «Вот, смотрите, что получается в результате ритуала». Эта звезда, в каждом луче которой участники квеста оставляли часть своей плоти. Волосы, ногти, капли крови. А на вершине должна состояться кульминация. Не исключено, что с принесением жертвы. «Это уже версия!» — задумчиво протянул ФСБшник. Теперь от его веселости не осталось и малейшего следа. Глядя на него, Ольга поразилась этой стремительной метаморфозе. Когда она успела подумать о веселом толстячке? Перед ней сидел жесткий, уверенный в себе служак и не боящийся принимать решения и нести в дальнейшем ответ за них. «Так, ребята...» — выдохнул майор после небольших раздумий. «Прекрасно понимаю ваше желание попасть в лучи славы. Но дело оказалось несколько сложнее, чем я думал. Мне кажется, что необходимо вызывать спецназ. Мы не знаем, кто встретит нас возле этого капища. Если там фанатики, то и сами поляжем, и ребят не спасем». «Ага, конечно...» подумала Ольга. «А если там ведьмы или оборотни, то просто-напросто положим отряд спецназа, плеснем бензинчика в огонь, так сказать. Вдруг крови студентов не хватит для ритуала?» «Товарищ майор, по-моему, вы бежите вперед паровоза», включив все свое обаяние, буквально проворковала Ольга. «Стоит ли так торопиться? А вдруг наш друг ошибся, и там ничего нет? Или компания студентов просто устроилась на пикник и сейчас банально празднует свою победу, а вы сразу спецназ вызываете?» «Ведь если там пустышка, то по головке начальства вас не погладит». «Не переживайте, Ольга». Одними губами улыбнулся майор, доставая из кармана пиджака телефон. «Это мое начальство и моя голова. Уж лучше по шапке получить, чем вовсе жизни лишиться». «Что вы из крайности в крайность кидаетесь?» Подал голос ворон. «Такое ощущение, что нас там ждут и уже засаду оборудовали. В конце концов, у вас есть пистолет. Не хватит его, отсидимся в буханке». «Или просто отъедем на безопасное расстояние». Слова Георгия майора как-то не убедили, потому что он уже разблокировал смартфон и искал какой-то номер в телефонной книжке. Ольга сильно саданула локтем в живот Костика. «Он-то чего сидит в тот момент, когда без его способности никак не обойтись?» «Николай Валерьевич!» — на выдохе загласил Костик, то ли правильно поняв намек Ольги, то ли просто ошалев от боли. «Ну что вы в самом деле? Целый майор, а без сопровождения даже в лес зайти боитесь? У вас что, телефон садится? Куда вы звонить бросились? Это ж никогда не поздно сделать. Сейчас подъедем, посмотрим издалека, аккуратненько. А там уже вызывайте кого хотите, хоть спецназ, хоть президента на вертолете. Мы же одно дело делаем, в конце концов». Костик умудрился выложиться на максимум. У Ольги даже голова заболела. Судя по тому, как внезапно чихнул ворон, он тоже почувствовал ментальное воздействие. У майора в данной ситуации не было шанса. Если уж Костик искренне хотел кого-то в чем-то убедить, то у него это получалось с гарантией. Сотни снятых им в ночных клубах красавец подтвердят это в любой момент. Может быть, вы и правы. Как бы в раздумьях протянул зугерет, однако убрал телефон обратно в карман пиджака. Тем более у нас и координат точных нет. Я на том капище давно был, мог и забыть уже дорогу. А спецназ у нас размышлять не любит. Им точные целеуказания выдавать надо». «Ну вот видите!» — радостно хлопнул себя по бедрам Костик. «Умные люди всегда могут прийти к консенсусу. Надо только постараться. Георгий, заводи машину. Поехали посмотрим, что там за место такое чудесное». «Все-таки, когда нужно, Кощей умеет соображать быстро», — подумала Ольга, массируя виски и затылок. «Мало того, что сориентировался правильно, так еще и наперед подумал. Вон!» Виданное ли дело, Ворона за руль отправил. Понимает, что если вдруг майор опять звонить куда-то соберется, то надо рядышком быть, так сказать, лицом к лицу. Из-за руля так эффективно убеждать не получится. Ворон не задавал никаких лишних вопросов. Взяв у Аркаши из рук планшет, он вгляделся в перекрестие улиц, а затем молча вылез на улицу. Громко хлопнула водительская дверца, и двигатель буханки заурчал, готовый к движению. «По идее, за полчаса добраться должны», — оповестил всех Георгий, уже трогаясь с места, а затем машина стремительно набрала ход. Ольга смотрела в окно, как в экран телевизора. Буквально после пятого поворота она потеряла ориентацию и теперь искренне не понимала, по каким переулкам и проездам летит их буханка. Дома. Опять дома. Старые двухэтажные, серые хрущевки, яркие, но одинаковые новостройки с огромным количеством этажей, Поверить в то, что где-то, совсем рядом находится лес, в этих каменных джунглях, было достаточно сложновато. Когда в очередном переуке не оказалось фонарей, Ольга поняла, что на улице уже темнеет. Осенние сумерки стремительны и даже внезапны. Казалось бы, только что еще в городе было светло, а сейчас уже приходится напрягать глаза, чтобы рассмотреть неосвещенную улицу. Лес в этих сумерках выглядел одним большим черным монолитом. Очередной поворот, и деревья буквально надвинулись на них, поглощая последние остатки света из пространства. «Все, приехали!» — возвестил Георгий. И Ольга подумала, что прогулка в лесу раньше казалась ей гораздо более романтическим событием. Сейчас же ничем подобным даже не пахло. Так что девушка молча проигнорировала протянутую чекистом ладонь, а затем деловито прикрикнула на Аркашу. «Кудесник, давай быстрее!» Убедившись, что никто не покушается на ее роль лидера, Ольга незаметно выдохнула, а затем попыталась понять, что именно им надо делать дальше. «Вот вход в парк», — махнул рукой куда-то в темноту Аркаша. «Если я все правильно понял, идти недалеко». «Километру два», — вмешался Зугирет. «Проблема в том, что сейчас темнеет, а возле Капича огромное количество разных ловушек». «Я думаю, что нам не стоит идти по тропе, особенно если она единственная» пыхнул сигаретой ворон. «Тем более за нами уже и так наблюдают». «Кто?» — немедленно завертел головой зугерет. Георгий молча мотнул головой в сторону припаркованной у самого леса старенькой иномарки. «Сейчас разберемся», — решительно кивнул майор и направился в сторону подозрительного автомобиля. «Хорошо, когда у тебя ксива в кармане», — прокомментировал ему вслед Костик. «Легко быть деловым, за казенный счет». Ольга внимательно смотрела за майором, испытывая непонятное беспокойство. Вот он подошел к машине, наклонился к окну, что-то сказал, выпрямился и рассмеялся. «Я один не понимаю. Что он делает?» Голос Аркадия прозвучал в темноте особенно жалко. Зугерет потоптался возле автомобиля, а затем наклонился и поднял валявшийся возле ног облома кирпича. Звон стекла совпал со словами Костика. «Твою такую мать! Я теперь тоже хочу к силу!